Записки врача «Мутантур темпора этнос, мутамур ин илис» «Меняются времена, и мы меняемся вместе с ними, я не узнаю самого себя. Видно, коварный Иблис отурманил мой разум и сбил с верного пути. Гордыня — грех мой великий, ибо даны мне глаза, чтобы узреть истину, дан мозг, чтобы ее постигну, даны руки, чтобы созидать согласно законам природы, и дано сердце, чтобы достичь уровня Творца». Почему же нынче все помыслы мои обращены к разрушению? Как я мог стать столь уверенным себя любцем? Если я буду отнимать жизнь по воле своей, то чем же я буду отличаться от верных адептов жнеца? Нет, о нет, таким, как они никогда не дастся в руки тайна вечной жизни. Она сгниет от мерзких миазмов, выделяемых их зловонной плотью. Женщина-ключ стала причиной того, что я чуть было не поддался соблазну Я все еще вижу, как в ней соотносится все, что я знаю о золотом сечении Дайте мне чернилой линейку, я впишу ее в круг и квадрат Прочерчу мерные линии, заново подтверждая симметрию человеческого тела Микрокосма Вселенной О, Витрувий, о, Леонардо Вы размышляли о соразмерности, стройности и гармонии, ставя мужчину в центр, как эталон пропорций, в то время, как секрет спирали жизни и спокон веков сокрыт в женщине. Точка отсчета есть материнская лона колыбель жизни и тайна зарождения сущего. Хитрые женщины прятались за спинами мужей и скрывались в их тени, ибо чувствовали, что могут положить конец цепи перерождений и стать центром схождения всех линий. Глупцы, философы и политики, вы всегда пытались держать Еву под своей пятой в то время, как она хохотала вам прямо в лицо, откусывая от сочного плода познания и слизывая липкий сок с пальцев. Древо жизни, в чьем саду теперь ты растешь? «Виам супер вадет ваденс» — дорогу осилит идущий. Но я пока не сделал и шага. Я не знаю, с чего начать и как не загубить все раньше времени. «Мия максима кульпа» — моя величайшая вина. Но кто же из нас безумнее?»